Глава вторая. Гераклит. Кто этот безумец в красном плаще? Как дети малые, как скоты неразумные. Куда уйти мне от вас, не понимающих простых истин? Нет сильного и нет слабого, нет плохого и нет хорошего, нет чистого и нет грязного, но всегда есть два в одном. И только потому есть единое, что в нем есть два, и эти два не могут разъединиться. И пока два внутри единого есть и сражаются друг с другом, существует и единое, изменяется единое и в своем развитии стремится к совершенству, пока внутри него два начала, которые несоединимы, но и нерасторжимы, и вечно им суждено бороться друг с другом. Бороться и никогда не побеждать одно другое. Ибо победа одного есть гибель не только другого, но и победителя, но и единого целого, которое вмещало их обоих. И если бы понимали вы меня, не было бы у вас сейчас сражений, лишенных смысла, где одна часть пытается победить другую часть, воображая, что победа сделает часть целым. И не в силах постить, что победа одной противоположности над другой противоположностью есть гибель целого в гибели обоих этих противоположностей. Глупее ослов вы и бесполезнее грязи под ногами. Почему так темны его речи? Что он несет, как понимать? Что означает это бессмыслица? О, жалкое племя торговцев и ремесленников. Боги покарали вас лишением разума, и вы стремитесь к гибели, не понимая, что творите. Речи ваши — речи сумасшедших. Мысли ваши — как щепки в водовороте. Я опущусь на четвереньки, чтобы встать вровень с вами. Я заговорю языком птиц, который излюблен вами. Я покажу вам зеркало вашего ума, но вы не поверите своему отражению. Нет свободы и нет рабства. Нет труда и нет безделья. Нет свободного рынка и нет плановой экономики. Нет капитализма и нет социализма. Нет диктатуры и нет анархии. Но всегда есть одно и другое вместе, и разница только в пропорции, в соотношении частей первого и второго. И когда люди сражаются за победу одного над другим, по глупости своей они думают так, потому что сражаются они только за изменение пропорции, чтобы одного стало больше, а другого меньше. Но сохраняться обязательно оба. Ни один деспот с абсолютной властью над жизнью и смертью подданных не может определять, сколько минут мужу овладевать женой, сколько минут матери баюкать младенца, как часто улыбаться юноше, как врачу лечить больного, как кормчему держать курс в море, сколько минут варить похлебку, с какими соседями захочет дружить человек, как долго вести речи, смотреть на облака и беседовать с детьми. А главное... о чем думать человеку, и как думать, и долго ли. Даже в самой жестокой деспотии есть свобода, хотя пространство ее невелико. Что-то человек всегда решает сам, по своей воле. Но даже в самом свободном обществе, где нет власти одних над другими, и каждый волен делать, что хочет, он неволен делать все, и его свобода ограничена не только свободой соседа. Он не свободен есть и не работать. Паразиты не станут кормить, вора убьют или изгонят. Он не свободен красть, убивать, прелюбодействовать, клеветать, богохульствовать, предавать Родину, уклоняться от защиты Родины при нападении врагов. Свобода всегда ограничена законом. Без закона жизнь людей невозможна. Все дело в пропорции свободы и закона. Скажу иначе, свободы и несвободы. Не свобода необходима для жизни людей. Свобода тоже необходима. Люди разные от рождения, и если превратить их в одинаковые машины, они погибнут или свергнут такую власть. Тоже с вашим свободным рынком. Он свободный, пока общественное соглашение или закон, государство, сила охраняют эту свободу. Свободный рынок может быть только охраняемым и с установленными правилами. То есть его свобода ограничена. Совершенно свободный рынок будет захвачен любой шайкой разбойников, которые под угрозой оружия установят свои правила и будут грабить торговцев, отбирая у них товар, весь или часть. Свобода рынка есть только тогда, когда есть закон, карающий за нарушение этой свободы. То есть правил, которые торговцы и покупатели выработали себе. Свобода рынка охраняется законом, ее пределы утверждаются законом. Отчасти свобода рынка подчинена закону. И плановое хозяйство подчинено закону. Почти полностью. Но никакой план не может учесть все. План пытается учитывать спрос и ориентироваться на него. План стремится стать управляемым рынком. Не поспевает поворачиваться за моды, за прогрессом, за зигзагами спроса. И в нем, всегда и неизбежно, существует рыночный сектор. Это частные портные, парикмахеры, массажисты. Обмен услугами, потому что при плановом хозяйстве неизбежен дефицит многих товаров и услуг. План не поспевает, не может учесть все. Мелкая неофициальная торговля, одежды, бытовой техникой, парфюмерией. Но и свободный рынок подвергается регулированию. Через субсидии и налоги государство воздействует на него, стимулируя одни отрасли и тормозя другие, дабы избежать как отставания в одном, так и перепроизводства в другом. Все дело в оптимальном соотношении свободы и центрального планирования, Регулирование, чтобы избежать кризисов, неизбежных при анархическом рынке. Смешнее всего ваш капитализм и социализм. Если дать волю Капиталисту он превратит рабочих в рабов, а всю прибыль возьмет себе. Если дать волю социалисту, всю прибыль он разделит между рабочими, а капиталиста выгонит вообще и заставит его стать рабочим. В первом случае рабы наработают капиталисту такого, что у него все рухнет, да и продавать будет некому, только другим капиталистам, а их мало. Во втором случае... Работяги без организатора, координатора, инвестора и специалиста по снабжению производства и сбыту продукции, каковым является капиталист, работяги мгновенно развалят все. Что и происходило при всех социалистических революциях. Итого. В любом капитализме есть элементы социализма. Работяги должны обеспечивать какой-то спрос на производимые товары. Работяги необходимы. Они объединяются в профсоюзы и борются за свои права. Отвоевали минимальную зарплату, максимальный рабочий день, пенсии, пособия, гарантии в трудовых договорах. Появились идеологи, философы, теоретики, юристы, политики, которые на государственном уровне защищают интересы рабочих. А также стариков, больных, детей, всех, кто по состоянию здоровья работать не может. Плюс пособие по безработице... Для тех, кто не может найти работу, хотя хочет и старается. Да, медицинские страховки, бесплатная медицина для бедных, всеобщее школьное образование, государственное, бесплатно и так далее. Но и в любом реально существовавшем социализме есть элементы капитализма. Это обязательные следствия, неизбежной социальной иерархии. Начальники получают больше денег и имеют больше благ. Специальные для функционеров режима больницы, санатории, автомобили, магазины с товарами, недоступными массам. При капитализме доступ к благам и уровень жизни определяется деньгами. При социализме – статусом в иерархии и объемом власти. При капитализме деньги конвертируются во власть и все блага. При социализме власть конвертируется во все блага, в том числе деньги. Капитализм со временем порождает изобилие. Изобилие порождает иллюзию того, что возможно желательное благоденствие для всех, благородную тягу к социализму как равенству. Социализм быстро порождает диктат государства, бедность и крушение экономики. Бедность рождает апатию у слабых и жажду свободы у сильных, свободу работать как сам хочешь, можешь и понимаешь, рассчитывая подняться вместе со страной. Жажда свободы порождает тягу к капитализму. А сейчас, глупые люди, пиздец вам с вашей цивилизацией, как пришел конец моему Эфесу, потом всей Элладе, всей Великой Греции. Не было мне понимания среди глупцов и не будет. Так судили боги. Участь строя и судьба Кассандры — это культурно-исторический архетип, как сказали бы многоученые ослы в ваших академиях, наследники персов, Варвары оккупировали мою родину, я удаляюсь в дальние горы, у людей с востока они называются Тибет, до высочайшие вершины мира, и там, в размышлениях и беседах с богами, окончу я свои дни. Быть может, мне суждено обрести там, среди вечных снегов, над облаками, утраченное здоровье души и тела.